Сегодня ли нас под утро, за два часа до рассвета, и скорым маршем погнали к городу на левый фланг, где у немцев наметился прорыв. Вот и наша очередь подошла. Я шел в передовых порядках. Идти с пехотой было одно мучение. Двигатель грелся, часто приходилось вставать, давая двигателю остыть, потом нагонять. С рассветом ситуация не изменилась. Держать скорость выше колонн стрелков мне запретили. Наконец я заявил, что в таком случае танк будет потерян. Он не предназначен для таких скоростей, и приказ изменили. У дивизии во втором на автобат машин набрать не смогли. Было 50 грузовиков, выделить смогли 20 машин. Вот на них и посадили стрелков, еще и две пушки прицепили и покатили вперед. Теперь колонна шла на скорости 30 км в час, Танк вполне держал ее. Так что уже в 6:00 утра мы увидели справа окраины города и были оставлены на подъезде. Тут во враге находился штаб одной из стрелковых дивизий, ведущих бои в городе. От дивизии остались горошки до да ножки, именно им на замену мы и шли. Ситуация была такова, что половина города занята немцами, а половина у наших. В грузовиках была часть первого батальона моего полка, 223. -го. Их ссадили с машин, и проводники повели в город. Мой танк заметно отстав, шел следом. Грузовики же покатили обратно. Авиации противника пока не было видно. Но я все равно находился на корме, держась за рукоятки дышка. Если что, прикрою своих. Все мои вещи находились в хранилище. Я натянул поверх нательного белья комбинезон Танкиста, на голове шлемофон, застегнул ремень, на котором, кроме кобуры с парабеллумом и фляжки, ничего не было. Мне тоже выделили проводника, легко раненого в обе руки бойца. Он сидел рядом на корме, и если бы не рев движка и грохот траков, болтал бы без остановки, видно, что болтун Тут еще немцы огонь из орудия открыли. Вообще стало ничего не слышно. Над городом стояли дымы и пыль. Отличная маскировка для нас, входивших в город и углублявшихся в улочки. Танк, рокоча двигателем, подошел к стене высокого четырёхэтажного выгоревшего изнутри здания и встал. Мой проводник тут же исчез в одном из провалов. Заглушив двигатель, я спрыгнул с кормы и пошел к командиру батальона. Я ему подчиняюсь, совместно действовать будем. Ну что, танкист, как будем воевать? спросил у меня командир в звании капитана. Проблема заключалась в том, что его из запаса призвали. Он директор школы, и это, по сути, его первый бой. Из ротных только один был более-менее опытный и фронтовой опыт имел, из госпиталя парень. Я думаю, товарищ капитан, по стандартам действий штурмовых подразделений с тактикой для боя в городе. Так, так, так, любопытно, опиши. Стандартная тактика, как показал опыт в Испании, требуется создание штурмовых групп Количественный состав таких групп зависит от поставленного задания. Обычно в них 8-10 бойцов, вооруженных пистолетами и пулемётами, гранатами в большом количестве и пехотными лопатками для рукопашного боя в помещениях. Группы проникают в занятые противником дома и зачищают их. В каждое помещение, прежде чем войти, закидывают гранаты. Переждав взрыв, держа оружие на изготовку, заходят, уничтожая раненых или оглушенных врагов. Тут в плен не берут, передавать никому. В городских боях основным, самым востребованным оружием являются ручные гранаты свои трофейные, и используются они в больших масштабах. Для зачистки улиц создаются особые тактические группы, подразделения, обычно не превышающие взвод, группируются вокруг огневых подвижных точек. Это может быть танк, пушка, крупнокалиберный пулемет. Взводы двигаются вперед, и любой огонь по ним подавляется из танка, пушки или пулемета. За этими тактическими группами идут бойцы других взводов. На них тщательная зачистка домов, подвалов, укрытий, где мог спрятаться уцелевший враг, чтобы не выстрелил в спину. Они же собирают трофеи, особенно гранаты, пистолеты пулеметы и пулеметы, и передают их в тактические и штурмовые группы. Такая тактика показала высокую эффективность в Испании, но развета не было. Что вы так на меня смотрите? Сидел в туалете, прочитал очерк в журнале о боях в Испании. Наш командир писал, между прочим, герой Советского Союза. Сейчас он вроде командир стрелкового полка. Любопытно стало. Вот и дочитал до конца. Слушавшие меня командиры похмыкали, но как ни странно, мое предложение сделали основным. Видимо, идеи особо не было, кроме как тупо вперед. Испанию я приплел потому, что Сталинграда с его опытом городских боев еще не было, а в Смоленске его только набирают. Почему бы не подсказать Мои предложения взяли за основу и творчески развили. Из одного взвода создали пять штурмовых групп, выделили запас гранат. Жаль, винтовками вооружены, в домах с ними неудобно. Командирами поставили сержантов и опытных бойцов. Вокруг обеих противотанковых пушек и моего танка сформировали три тактические группы. Как раз по трем улицам двинем, а остальные подразделения отвели в тыл. Они идут второй группой зачистки. Пока старожилы из стоявшей тут дивизии вводили командиров батальона в курс дела, а бойцы занимали позиции, принимая их у старожилов. Я уже во всем разобрался и понял, что ситуация действительно критическая. Немцы взяли район, в котором наши еще вчера удерживали позиции. Отсюда видно весь город, корректировщиком раздолья, но главное, из домов этого района видно наши тылы. Странно, что нас не накрыли на подходе. Подслушав немецких офицеров, распекавших своих Я понял, в чем дело. Оказалось, на рассвете над батареями пролетел русский самолет, направлявшийся в свой тыл, и его приняли за разведчик. Сбить его не удалось. Вот батареи и меняли свои позиции на запасные, и мы проскочили как раз в тот момент, когда это происходило, а дежурные батареи работали по другому квадрату. Однако вот-вот нас накроют, пора действовать. Задача выбить немцев из этого района. Почти пять десятков домов, в большинстве своем старинные, из каменной кладки. Двух- и трехэтажные. Да, бои предстоят серьезные». Спрыгнув с кормы танка, я подбежал к командиру батальона и сказал: «Пора. чую, нас вот-вот артиллерией накроют. От каменных обломков народу пострадает больше, чем от осколков". "Да, пора. Все группы уже выдвигаются на исходные. Предлагаю вывести мой танк. У немцев против него ничего нет, но они о нем точно знают. Расстреляю все огневые точки, созданные ими за ночь. Это даст парням больше шансов броском добежать до домов. А дальше зачистка. Дам красную ракету. Это сигнал, что можно идти на штурм. Действуй, кивнул командир. А немецкие радисты были три корректировщика, уже давали координаты не только наши, но и других батальонов дивизии, подходивших к городу. Они были в зоне уверенного поражения немецких орудий в расчищенных дворах домов, захваченных вчера поздно вечером. Немецкие минометчики готовились опустить мины в трубы своих орудий. Больше трех десятков минометов, треть батальонные. Будет тяжело. Я скользнул в люк бронемашины, и она сразу свернулась с места. Наводчик уже готов, фугасный снаряд в стволе. Как я подсчитал, против нас чуть больше четырех тысяч немцев, занявших этот район. Из них примерно три тысячи – обычная пехота, остальные из подразделения усиления. Нас в танке пятеро. Хотя экипаж должен быть из шести, все по штатным местам, только вместо двух заряжающих один голем. Он и один играющий заряжает орудие, причем в два раза быстрее, чем это делают живые люди из профессиональных танкистов. Ну вот и мой первый бой на танке в этом мире. Все големы были подключены к моему взору и знали, где прячется каждый немец в этом районе, так что когда мы, хрустя кирпичами и щебнем, ревя двигателем, только показались на небольшой площади, с Противоположной стороны, которой находились немцы, как орудие сразу выстрелило, а оба пулемета, спаренные и стрелка начали работать, причем прицельно. Немцы сразу начали нести потери. Улицу, откуда мы появились, держала на прицеле самоходка штук три, и экипаж нас слышал, но мой наводчик был быстрее. Фугас разнес самоходку на крупные осколки, там взметнулось пламя и повалил черный дым, а мои пулеметы работали по пулеметным точкам немцев, выбивая солдат. Потери противника перевалили уже за два десятка и продолжали расти. Мы проехали метров десять вперед и поворачивая башню, начали работать по огневым точкам противника. Я лишь помечал для големов, какие цели приоритетнее. Следующий фугас рванул на первом этаже двухэтажного здания, отчего перекрытия рухнули. Там как раз стояли две пушки, затащенные туда немцами, и они провалились вниз. Расчетом конец, но пушки вроде целые, и снаряды для них там есть откопают. Нашими трофеями будут. Два следующих фугаса улетели по корректировщикам. Они были на прямом выстреле, и мы их уничтожили. Третья группа находилась в мертвой зоне, и у нас пока не было возможности ее достать. Поэтому мы начали потихоньку выбивать немцев из выходящих на площадь домов. Двумя фугасами мы уничтожили два взвода. Снаряды рванули в помещениях, не оставив находившимся там немцам ни единого шанса. Из орудия мы били по крупным скоплению противника из пулеметов, по любому, кто мелькнет в окнах. В 80% случаев прямое поражение. Следовало поторопиться. Позади парни уже копытами от нетерпения бьют, как бы ни перегорели, да и дивизионные колонны на подходе. Сейчас наших без сигнала в атаку пошлёт, мол, чего ждете. Поэтому я открыл крышку командирского люка, высунул руку с ракетницей и выпустил красную ракету, мол, уже можно. С ревом, спотыкаясь на кирпичах, которыми было завалено все вокруг, наши штурмовые группы рванули вперед. Я к тому времени уничтожил уже около 300 немцев. еще столько же по приказу офицеров отошли вглубь домов, когда наконец сообразили, что их просто уничтожают. Там я их только фугасами мог достать. Вот и бил по крупным скоплениям, где немцев было больше десятка. Так что наши проскочили площадь фактически без потерь, десяток погибших и несколько раненых, не считая разбитых колена колактий. Немцы рванули было обратно к позициям, но едва они выскакивали, как их сшибали пули моих танковых пулеметов. Надеюсь, никто не заметил, что к моменту атаки наших штурмовых групп я свой боекомплект для орудия выпустил наполовину. Впрочем, сидя в кресле командира, тут же на месте и пополнил, включая патроны. Взвод, который закрепили за моим танком, последовал за мной, и мы, проехав мимо чудящих останков самоходки, свернули в ближайшую улочку и двинули дальше. Бойцы шли чуть впереди, проверяя дома и верхние этажи. Почти всегда звучали выстрелы и разрывы гранат. Чем дальше, тем чаще в руках бойцов мелькали немецкие автоматы и пулеметы, Их уловство быстро оценили. Я предупредил, что у немецких гранат долгая задержка, и противник может выкинуть их обратно, так что кидали их в помещение с задержкой, и ни один немец подорвался, пытаясь их выкинуть. Наши же, видя, что тактика штурмовых и тактических групп работает, уверенно перли вперед. Взводному я сказал, где находились немецкие пушки. Тот передал Комбату, и Комбат отправил резерв откапывать их. Кто нашел, того и будут. У батальона в трофеях уже десятки пулеметов, три миномета с запасом мин и другое стреляющее железо. Пушки тоже нужны. А в одном из дворов бойцы по запаху обнаружили немецкую армейскую полевую кухню с готовящимися блюдами. Повар успел сбежать, а кухня осталась. Бойцы с удовольствием поели. Почему-то никто не думал о том, что это могла быть ловушка и пища отравлена. Нет, пища неплоха, я и сам поел. Но такое ведь могло быть. Ближе к часу дня я подозвал командира взвода, с которым мы работали. Это был уже второй взвод, сменивший обескровленный первый, и сообщил ему: "Товарищ старшина, половину района мы освободили, но у меня снаряды и патроны закончились. Вы пока тут в оборону встаньте, я скатаюсь. Да и заправиться нужно, баки почти пустые. Долго не будет". Чуть больше часа. Добро. Это еще не все. Я сторожилов по расспрашивал, которые этот район держали, и много чего узнал. Например, вон в том здании, оно характерно, не спутаешь, у них в подвале Сан-Рота расположена была. Смотрите, все спуски вниз завалены. А что если раненые и медперсонал еще там и живы? Немцы могли и не успеть их обнаружить. Попробуйте докричаться, откопать спуски. Сделаем, кивнул старшина. Он тут же начал командовать и распоряжаться. А я развернул боевую машину и покатил навстречу приближающейся цепью второй группе прочесывания, которая зачищала здание уже более тщательно. Ревя движком, танк двигался обратно к окраине города. Мне нужно было найти укромный уголок и постоять там. Боекомплект у меня полный, и мне нужно время, чтобы решили, что я пополнял запасы. По пути меня остановили у одного из домов, в подвале которого расположился штаб дивизии. Посыльные тут то и дело бегали и быстро выяснили, куда я еду. Мне на корму положили трех раненых. Чуть позже их сняли и погрузили в один из грузовиков. Уйдя с главной улицы в сторону, я остановил танк у одного из зданий. Взор показывал, что нас точно никто не видел. Один из големов открыл горловину баков, и я залил топливо, а тут действительно почти пустые. Боекомплект уже полный, но достал ящики с патронами и все пустые диски. И трое из четырех големов начали снаряжать их. Большая стопка вышла Вид за этот бой были использованы 133 диска, при этом стоит учесть, что били големы без промаха. По примерным моим подсчетам, число уничтоженных нами немцев перевалило за 2000. Тот -то дивизия так уверенно перла вперед. Четвертый голем снимал скрепление искривлённой ДШК с погнутым стволом. Это на нас стена дома рухнула. Танку ничего, а пулемёту Хана. Я этот пулемет обменял на запасном складе на целый, и голем начал устанавливать его на место, снаряжая патронами. Если бы не обязательная зачистка всех домов, район давно бы освободили. Но без этого немцы стреляют в спину. Бойцы обожглись так несколько раз, когда один дом пришлось брать дважды, и больше таких ошибок не совершали. Однако ту часть района, где сидели корректировщики, мы освободили Я фугасом и третью группу достал. Немцами были посланы еще две. Одну перехватил я, а вторая нарвалась на нашу штурмовую группу. Полегли все с обеих сторон, но немцы дальше не прошли. Вообще немцы озверели, когда мы начали выбивать их из этого района, причем выбивать не спеша, с толком, и вызвали авиацию. Комбат первого батальона оказался очень толковым, и мои идеи принял отлично. Начал он, а сейчас такими штурмовыми и тактическими группами действовала вся дивизия. Потери, несмотря на наступление, не такие большие, где-то треть личного состава. Поверьте, это немного. Да и то большая часть это раненые, которых вывозят в тыл. Мы своих не бросаем. А следов ожесточенных схваток мы видели вокруг предостаточно. Возле одного дома был завал трупов в несколько слоев. Наши дом захватили и выкинули трупы немцев в окна. Это первый слой. Немцы захватили, выкинули наружу тела уже наших. Второй слой. Так вот, у того дома таких слоев семь было. И вонь стояла страшная. В этих местах бои уже две недели идут. У других домов 1-2 слоя, реже 3, но почти у всех домов так. Погребением никто не занимался. Представляете, какой смрад вокруг стоял. Почти все бойцы повязали на лица, что придется, постоянно смачивая тряпицы. Да и немцы также поступали. Эти маски и от пыли неплохо защищали. Немецкая авиация свирепствовала. Однако пока мне пулемет не повредили, танк сам из завала выбрался, когда стена рухнула. Я успел трижды принять атаку немцев с неба. В первом налёте было 18 лаптежников, По нам восемь работали. Я сбил трех, четыре с дымами уходили. Летчики машины не покинули, просто не успели, упали в разных районах города. Потом прилетели бомбардировщики, решили работать с высоты трех километров и по тылам, а не по передовой, боялись своих зацепить. Так что вы думаете, под восторженные крики наблюдавших за этим бойцов и командиров, я спустил танк кормой в воронку задрав ствол орудия, и выстрелил. Почему от отдачи башня не слетела и не сползла на корму, сам не знаю. Но фугас попал в третий бомбардировщик. Первые два уже пролетели, который взорвался со всем своим грузом. Взрывной волной снесло еще три машины, огненными комками либо с дымами, они устремились к земле. Потом снова были лаптежники, уже десять, которых прикрывали восемь истребителей. Я сбил четыре лаптежника и два мессера, еще два лаптежника подбил. Были три парашюта: один летчик с истребителя, два со штурмовиков. Так я расстрелял всех, кто под куполами был. Если среди них был путник, у него никаких шансов. Потом последовал четвертый налет, но мой зенитный пулемет уже был поврежден, и я отбивался из танкового ДТ, якобы снятого с машины, а на самом деле взятого из хранилища. Сбил еще один мейстер и расстрелял летчика. Гарантированный труп, шесть попаданий, одно в голову. Вот тут были свидетели, что неприятно, двое из политуправления. Но мне и дали втык, объяснили, что беспомощных врагов нельзя расстреливать. Я попросил показать приказ. В общем, письменным приказом запретили стрелять по немецким лётчикам. Пришлось взять под козырёк тот подвал, где находились раненые и медперсонал санроты, я их взором засёк. В тяжёлом положении они были, откопали, и сейчас уже последних эвакуируют. Потом нашли большой склад боеприпасов к немецкому оружию, тут же рядом штабели мин, миномётных гранаты. Этот склад находился фактически на передовой. И немцы надеялись, что наши не заметят его во дворике. Тихо вырезав охрану, наши закинули ящики на плечи и бегом направились в расположение, создавая мелкие склады боеприпасов. Большая часть бойцов уже вооружена немецким оружием, особенно автоматами, и такое пополнение боеприпасом их порадовало. К складу с нашей стороны был проход, по нему бойцы с ящиками и бегали. Кроме того, в некоторых подвалах, помимо чудом выживших жителей города, которых тут же эвакуировали, Находили ротные склады, оставленные советскими частями, ранее державшими здесь оборону. Тоже все в дело шло. Пока наступление остановилось, обе стороны вели перегруппировку сил. Подходило пополнение, подносились боеприпасы, уносили раненых и убитых. Я уже хотел было вернуться, как вдруг заметил взором, что по следам танка, их видно, если знать, что искать, идет группа командиров. Одного капитана я узнал, он из штаба дивизии плюс отделение бойцов комендантского взвода. В городе на освобожденных территориях еще постреливали одиночные немцы. А вот двое других в форме полицастава были мне незнакомы. И нет, это не арест за расстрелянных немецких летчиков, как можно было подумать. По блокнотам в планшетках и фотоаппарату ясно, что это пишущие братья, военные корреспонденты. Я ведь в этом наступлении выступал в качестве основной пробивной силы, где шли на прорыв, сразу вызывали меня. И Я сносил оборону немцев, расчищая проезд и двигаясь дальше. Проблема в том, что не везде моя машина могла проехать, некоторые дома складывались или разваливались. Похоже, о моем танке хотят заметку написать. Быстро отряхнувшись от пыли, я отстегнул командирский ремень, пока убрав его, накинул немецкую збрую с подсумками для магазинов к автомат на боку, на ремне кобура с пистолетом. Вид я теперь имел бравый и боевой. Вот танк. Да, с танком проблема. Краски практически не осталось, броня покрыта свинцом, пули оставляли следы, да и осколки нанесли множество царапин. Немцы хоть и не могли ничего сделать с таким монстром, но все же как бороться с ним знали. Били из противотанковых ружей и карабинов по смотровым щелям и приборам, стараясь их повредить. И по сути, им это удалось, все разбито. Только мы големы ими, как не пользовались, так и не пользуются. Так что немцы лишь понесли огромные потери, стараясь повредить моей машине и не более. Встретила я гостей на подходе. Мы познакомились. Товарищи действительно оказались из газеты из красной звезды". Между прочим, известная и уважаемая армейская газета, сообщив, что остальные танкисты из моего экипажа ушли на кухню, а я тут за машиной присматриваю, дал себя сфотографировать. Встал сбоку от танка, положив руку на ствол орудия с давно уже отлетевшей, облупившейся краской. На башне танка можно было рассмотреть контур Красной звезды. Вот так меня улыбающегося и сфотографировали, взяли интервью и направились обратно. Командир спросил меня, когда закончится пополнение боекомплекта. Я ответил, что уже все пополнено, когда экипаж вернется, тогда и выдвинемся. А тут как раз последовал новый налет, за которым я с интересом наблюдал. Капитан, приведший корреспондентов, бросился к танку, крича, чтобы я открыл огонь. Он видел, что пулемет в порядке и снаряжен. Я лишь отрицательно покачал головой, пояснив: "Не могу, политуправление запретило мне стрелять по немецким летчикам. а в самолетах сидят именно они. Если хотите, пожалуйста". Я отошел, давая ему доступ к пулемету. Капитан лишь злобно выругался и, встав к оружию, начал вести огонь. Видимо, о ДШК он лишь слышал. Выдал длинную очередь на всю ленту и запорол ствол. Конец машинки. Об этом я ему и сообщил. Остановить немцев капитан не смог. Но они заметили обстрел и прекратили штурмовку, отлетели. В принципе, груз они скинули на наших, да и на свою пехоту тоже, так что потянули к своим. Капитан матюгаясь, покинул танк и нагнав корреспондентов, что нас фотографировали, увел их, а я вывел из провала подвала Големов, тут же занявших места в машине, и один из них быстро сменил ствол пулемета на запасной. Сам механизм в порядке был. Танк еле завели, да и сам двигатель что-то сбоить начал. А ведь воздушный фильтр поменяли. Урчад движком мы покатили обратно. С нахождением немецкого склада боеприпасов в бои стали ожесточение. К своему оружию боеприпасов уже не хватало, но многие бойцы перешли на немецкое вооружение и получая боеприпасы, вели прицельный или беспокоящий огонь, а иногда и заградительный, когда немцы атакоя, пытались вернуть свои потерянные позиции смогли освоить три батальёнов миномета, найдя трех минометчиков, которые составляли расчеты из добровольцев. Били по огневым точкам противника, не особо получалось, но опыт постепенно рос, и цели мины почти накрывали. Особенно хорошо пошли ротные минометы. Из этих небольших минометов можно стрелять через окна из помещения, что бойцы и делали. Вскоре стало известно о двух парнях, которые настолько хорошо их освоили, что первым же выстрелом затыкали немецкие пулемёты или закидывали мины в окна домов, где засели немцы. Им мины к минометам приносили в первую очередь. Я понаблюдал за их работой, парни-уникумы. Они ведь сегодня эти минометы впервые увидели. Я подкатил к штабу дивизии, покинул бронемашину и, пригибаясь, артиллерия работала, спустился в подвал. Тут шла боевая работа. К слову, это новое место штаба. Он приблизился к передовой, найдя комдива, я обратился к нему: «Чего тебе?» Недовольно повернулся он ко мне. "Танк в порядке? Только что потеряли два дома, наших бойцов оттуда выбили". Вот Водкамдиф и кричал в телефонную трубку, что комбата под суд отдаст, если оба дома не вернёт, а желательно ещё парочку у немцев отобрать. Дивизия, перегруппировавшись, готовилась дальше освобождать этот район. Соседи по флангам тоже что-то готовили, но я бы на них не надеялся. Потери у них большие, наступать нечем и неким». Тут в подвал спустился капитан, да и корреспонденты были с ним. Я же тем временем доложил комдиву, что танк в порядке, экипаж готов к бою. Но есть предложение, «Говори», — велел комдив. Немецкая артиллерия. Со мной на связь вышли знакомые разведчики, они вроде армейского уровня, говорят, могут корректировать огонь. А моя гаубица в танке вполне накрывает тот район. Прошу разрешения поработать по артиллерии противника. Там у города у немцев 16 крупнокалиберных батарей. Хочу их все прочесать. Как бы вторые моим словам, снаружи снова грохнуло, и сверху посыпался мусор. Да, артиллерия нам дышать не дает. Добро, действуй. Даю час на это, после снова присоединишься к тактическим группам. С танком оказалось куда легче и быстрее отбивать дома и освобождать район. Пушки такого не дают. Да и немцы выбивают расчеты, как не прячься за щитом. Надеюсь, выполнить поставленную задачу до наступления темноты. Разрешите идти кинул я руку к виску. Идите. Я направился к выходу, а капитан, подскочив к комдиву, что-то зашептал ему, тыча в меня пальцем, после чего комдив рявкнул в мою сторону: "Туманов, оно стоять, вернитесь". Вернувшись, я вопросительно посмотрел на него: "Товарищ боец, потрудитесь объяснить, почему вы отказываетесь вести огонь по самолетам противника? Согласно письменному приказу товарищей из политуправления», доставая из кармана приказ, пояснил я По их мнению, в кабинах сидят живые летчики, будущие военнопленные, а военнопленных убивать нельзя это бесчеловечно. Комдив, изучив приказ, со злостью смял его, но тут же выправил и сказал мне: "Можете сбивать немцев, я вам лично разрешаю". Письменный приказ, пожалуйста. Приказ мне быстро оформили, штаб все же. А когда я выходил, комдив передал приказ от политруков главному особисту, чтобы разобрался и вставил фитили этим двум придуркам. Оба политрука тут же находились и струхнули изрядно. Ситуация, конечно, интересная, но по мне так правильная: нечего лезть в те дела, в которых не разбираешься. А снаружи как раз штурмовики появились. Девять единиц. Я бросился к танку и открыл огонь. С ходу сбил троих, остальные ушли, из них трое с дымами. Пять летчиков этот раз было. Всех в воздухе расстрелял, ветер их на немецкую территорию унес. и никто ничего не сказал. Авиация тут с утра уже у всех в печенках сидела. А чуть позже обо мне пошел слух, что я так немецких летчиков ненавижу, что готов рвать их даже, не оставляю живых вообще. Мол, кто-то из родных от их рук погиб. Эти слухи начали распускать особисты, чтобы оправдать мои зверства. Хм, не такое и плохое этот страшный дивизионный особист, когда ко мне не лезет. Поработав с авиацией, я отогнал танк чуть в сторону. Тут высотных зданий нет, ничто не мешает. Подняв ствол почти до предела, я приготовился открыть огонь. Чуть позже в какую-нибудь яму спущусь, чтобы задрать ствол еще выше. А теперь, о возможности накрыть немецкие крупнокалиберные батареи. Тут, да, есть один момент. В будущем создадут такие станции, которые могут отслеживать полет снарядов и даже мин и точно вычислять, откуда их выпустили. У меня, кстати, такие станции в запасе тоже есть, хотя и немного. по паре единиц. Взор по дальности до немецких артиллеристов не достает. А я тут вдруг подумал: а видит ли он снаряды? В общем, начал отслеживать. И есть, видит. Я подключил вычислительные мощности всех четырех големов и тут же получил координаты всех работавших под нам стволов. Так и узнал об этих 16 батареях. Может, их и больше было, но работали пока только эти. Так я случайно и узнал о ещё одной опции, что давал взор. Раньше я об этом даже и не подозревал. Вот и решил проверить и испытать. Благо Благокомдив дал добро. Его немецкие гаубицы тоже достали. Если я сокращу их количество, мне только спасибо скажут. А может, и не скажут. Тут с этим как-то просто должен, делай, и за что благодарить за сделанную тобой работу, которую ты обязан сделать? Вообще-то не обязан. Я зеничник, если что. И на танке на добровольных началах. И вообще, я раньше не замечал, а тут есть такое дело приметил. Если ты родился в Советском Союзе, Кто ты обязан? Да, просто обязан ему всем и обязан делать все, что пожелают власти мущие. Ты должник по жизни, причем устроено все так, что ты добровольно идешь на это. А если не желаешь, ты рвача изменник, не советский человек. Да, вот такой вывод. Не обращайте внимания. Это всякие мысли от усталости и недосыпа в голову лезут. Хотя с этим вдруг появившимся выводом сам я вполне согласен. В общем, пока я собирал данные по стволам Решил с крупнокалиберных начать. Их тут не так и много, 16 пока. Вот средних стволов уже больше. батареи за 20 наберётся. 28, по моим исчислениям. Из всего этого примерно треть работает по нашему району, остальные по другим заявкам. Город большой, минометов под две сотни. Что ж, начинаем работать. Десять выстрелов с одного места и меняем позицию. Не то, чтобы я боялся, что меня засекут. Просто на всякий случай. Да и дань привычки. Наконец я определился с одной батареей. В ней, кстати, пять орудий было. Там как раз залп дали. Похоже, два орудия стояли рядом, между ними метров десять всего. Вот там мой снаряд и должен лечь. Моя цель, как ни странно, не орудия, а расчёты. С таким фугасом шансов у них не будет. Жаль, результата не увижу. Пойму, что накрыл, только если больше стрелять не будут. А выбрал именно эту батарею по той причине, что она и ещё две били по нашему госпиталю. Иногда бывали прямые накрытия. У меня взор уже на 2 километра 900 метров брал, и я видел, где ложатся их снаряды. Разброс у моей короткоствольной гаубицы на большом расстоянии, конечно, немалый, но и близкие накрытия выводят расчеты и орудия из строя. Вот я и решил с этих трех батарей начать. Так и работал. Вижу, откуда снаряды летят, в том направлении и бью. Так я отработал все три батареи, потратив 11 фугасов решил, что хватит, и еще две заставил замолчать. Эти уже по нам работали. Открыв кормовой люк, я выбрался на корму. Танк в это время еще раз грохнул, накрывая очередную цель. Увидев сержанта из комендантского взвода, обходившего в стороне часовых, я подозвал его, и когда он подбежал, наклонился, ухватив его за шею и прокричал ему в ухо: Трех немцев видел. У одного вроде рация по подвалам переходили. В том провале видел". Сержант кричать не стал, Только молча кивнул и, забрав бойцов, убежал в ту сторону, куда я пальцем ткнул. Немцев мне взор показал. Эти суки, пока до штаба добрались, успели шестерых наших убить. Четырех подносчиков боеприпасов в ножи взяли, санитара и раненого, что самостоятельно шел в тыл. Я же перестал вести огонь и начал менять позицию. Пора, а то увлекся и уже два десятка снарядов выпустил с одного места. Несколько новых позиций, благодаря взору, я себе уже подобрал. А пока двигался, бойцы взяли этих немцев. Одного убили двух живыми. Командир разведки дивизии приказал: "Очень свежие языки нужны, при этом своих потеряли. Еще один ранен ножом". Твёрдые волчары, взять их было непросто. Встав на новой позиции, я сделал пристрелочный выстрел по одному миномету. Больно уж он нашим мешал. Пришлось задрать ствол до предела, но накрыл, после чего продолжил работать по крупным батареям. Всего три фугаса выпустил. И раз все. Все батареи, в том числе и среднего калибра, перестали вести огонь. Похоже, немцы решили, что их видит русский корректировщик, и пока его ищут, батареи спешно перекидывают на запасные позиции. Такой убийственный огонь им явно не понравился. Однако поставленную задачу я не выполнил. Можно говорить о полном накрытии, считая уничтожением только пяти крупнокалиберных батарей и одного батальонного миномета. Вот и весь результат этой контрбатарейной стрельбы. С другой стороны, в городе стало неожиданно тихо. Немцы не стреляли, только минометные мины еще хлопали, разрываясь, но редко.